Находка. Выходя на улицу, Суитотор решил, что должен поговорить со слугами и узнать, какое впечатление произвела на них выходка молодого Кэмберленда. Но увидев, что вся прислуга уехала на кладбище и что в доме осталась только безотлучно дежурившая полиция, он нашел сержанта Хексворда и спросил у него, где молодой Кемберленд. Он сидит все время у дверей комнаты больной сестры, — сказал сержант. Его не пускают туда, чтобы не тревожить ее. Но он не отходит и прислушивается к каждому звуку, идущему оттуда. — Он и теперь там? — Да, сидит и весь дрожит. Я только что прошел мимо него и заметил это. — А я могу пройти там, не возбуждая подозрения? — Да, там можно пройти боковой дверью из коридора. Там же недалеко комната, где сейчас находится следователь мистер Перри и адвокат мистер Клифтон. Немного погодя, сыщик скрылся из виду, и в течение некоторого времени даже Хэксфорд не мог бы сказать, где он находится. Через полчаса свой Уоттер постучался в комнату, где сидел с адвокатом Рейнлога следователь Перри. — Вы понимаете, — говорил следователь, — до чего она мне близка. Я всю жизнь был другом их отца, и несчастье, постигшее их, — это мое несчастье. Рейнлога я тоже знаю с детства и не верю, что он убийца Аделаиды. Но тогда кто же? Кто?» «Мистер Перри, я могу сказать несколько слов вам?» Спросил тотор, приоткрывая дверь. Следователь быстро повернулся. Перед ним был совсем не тот тотор, которого он видел утром. Черты лица были те же самые, но выражение совершенно изменилось. Вместо холодной официальной сдержанности его лицо выражало энергию, решимость и уверенность. «Это ненадолго», — сказал сыщик бросая многозначительный взгляд на Клифтона. Следователь извинился и последовал за Суитотером в соседнюю комнату. Решительным жестом Суитотер запер за собой дверь, и в его лице появилось что-то торжествующее, отчего у мистера Перри вся кровь прилила к лицу. — Вы открыли что-нибудь? — быстро спросил он. — Очень важную вещь, — ответил сыщик. — Слушайте. И он рассказал следователю весь разговор с женой рабочего в доме около дороги. «Теперь пойдемте, я вам покажу одну вещь», — прибавил он, открывая дверь. Следователь пошел за ним с расстроенным лицом, ожидая чего-то страшного. Свой тотер быстро спустился по лестнице, прошел по коридору и остановился перед дверью небольшой комнаты, где стояли два шкафа с платьем. Он отворил дверь, открыл один из шкафов и, не говоря ни слова, достал оттуда пальто с высоким воротником и шляпу Дерби. Он перевернул последнюю и, держа ее на свету, показал следователю совершенно ясный отпечаток пальцев, сделанный чем-то белым. Мистер Перри побледнел и безнадежно посмотрел по сторонам. Над семьей его старого друга висело еще большее несчастье, чем можно было думать. Убийца был в этом же доме. Следы на шляпе были оставлены пальцами, запачканными в муке. — Я спрячу это пока сюда, — сказал сыщик. Здесь это все в безопасности. — Да, заприте пока, — поддержал следователь. — Ах, если бы вы знали. Ведь я не чужой в этом доме, и на мою долю как раз приходится открыть новый позор, новое несчастье. Суетотер запер пальто и шляпу в шкаф, положил ключ в карман и повернулся к следователю. — Я вижу, что это страшное дело, — сказал он. — Но у нас нет выбора. Факты есть факты. «Вы хотите, чтобы я продолжал свой рассказ?» «Продолжайте». Они опять вернулись в ту комнату, где были раньше, и Суитвотер сказал. «Я постарался использовать для разгадки ключи, которые вы мне дали. Первым ключом был человек в пальто с высоким воротником и в шляпе Дерби, выехавший из клуба. Теперь мы знаем, что он приехал сюда. Второй ключ — бутылки, но с этим я еще не закончил». «Да», — сказал следователь. — Ваша обязанность искать. Моя обязанность сейчас — помогать вам во всем, в чем можно. Вы должны спасти невиновного и найти преступника, кто бы это ни был. Понимаете? Кто бы это ни был. Но будьте осторожны. Помните, все говорит против Рейнлага. Вам нужно собрать неопровержимые улики, чтобы говорить о виновности другого лица. — Лила! Лила! — донесся опять до них крик больной Кармель. «Господи, когда же бедная девушка успокоится?» — вздохнул мистер Перри. «Трудно поверить, чтобы она когда-нибудь нашла покой», — сказал свой Тоттер. «Какова бы ни была правда, ей придется много страдать, когда она очнется. Вы согласны с газетами, которые утверждают, что она, перед тем, как упала в обморок, узнала, что случилось с ее несчастной сестрой?» «Да. По-видимому, иначе. Что же значит эта болезнь и этот крик?» Хорошо. Тогда от кого она могла узнать? «Довольно, — Довольно прервал его следователь. — Собирайте факты. Не будем строить предположений. Во всяком случае, верно только одно. Во всем этом деле главное страдающее и самое невинное существо — это она. Она отказалась бежать с Рейнлагом. Что было дальше, мы не знаем. Но это мы знаем и должны беречь ее и как важную свидетельницу, и как невинного ребенка. Точно так же больше спокойствия по отношению к ее брату. Он теперь глава дома. — Мисс Кэмберленд оставила завещание? — Это узнают завтра. Сегодня, во всяком случае, он здесь хозяин. — Я понимаю, сэр, и я ничем не затрону его. Да он и не обращает на меня ни малейшего внимания. Кажется, все, о чем он сейчас думает, сводится к тому, что его сестра может сказать в бреду. — Вы так считаете? — спросил следователь мрачным тоном. И после минуты молчания прибавил. — Скажите, пожалуйста, чтобы подали мой экипаж. Больше я ничего не могу делать сегодня. Атмосфера этого дома убивает меня. Мертвые цветы, мертвые надежды, и впереди что-то еще худшее. А, хорошо, что нет в живых их отца. Пойдемте. тотор отворил дверь, но от следователя не укрылся его задумчивый взгляд. — Вы еще не идете? — спросил он. — Нет, — ответил Суэтотор. — Мне нужно обыскать дом. Здесь уже был обыск. Я должен сам все проделать. — Хорошо делайте, как знаете, но помните, что в доме больная. Я поэтому и хочу сделать обыск сам. Мистер Перри поблагодарил его взглядом и вышел. Когда следователь ушел, Суэтотор остановился, размышляя. — Да, — сказал он себе. Ключи, которыми открыли и опять заперли клуб, ночью оказались в этом доме. Пальто и шляпа с отпечатками пальцев тоже. И здесь же бутылка от виски, взятая оттуда. Убийца должен быть здесь. Через минуту он говорил с Хексфордом. — Мне нужно на минутку пройти в комнату больной. Как это сделать, чтобы не потревожить ни ее, ни брата? — спросил он. — Она в бреду и никого и ничего не узнает, а он не заметит вас. — Идите прямо. — Не заметит? — Нет, он ничего не замечает. Только слушает, что доносится из комнаты сестры. — Слушает? — спросил свой тотор. — Да, или будто ждет чего-то. — А сиделка знает это? — Кажется, знает. Нельзя не заметить, все видят. Он не отходит от двери. — Да вот, принесли лекарство. Пойдите, передайте сиделке и все сами увидите. Быстро поблагодарив его... Свойтвотер схватил коробку и поспешил наверх. В большой комнате, рядом с комнатой больной, он увидел человека, сидевшего у стола спиной к нему. Человек опустил голову и, по-видимому, был погружен в глубочайшее раздумье. Его рука держала за горлышко графинчик с виски, стоявший на столе. Вся фигура произвела на Свойтвотера впечатление безнадежного отчаяния. «Когда я пойду назад, половины виски в графинчике не будет», — подумал он. Но он ошибся. Рука выпустила графин и бессильно легла на стол. Хэксфорд был прав», — сказал себе сыщик. «Только одна вещь может заставить его очнуться. Попробуем эту вещь в действии». Он подошел к комнате больной и тихонько постучал. Молодой Кэмберлен точно от электрического удара вскочил на ноги И вопросительно уставился на него. Суит Уоттер опять увидел его молодое, но обрюскшее лицо, которое видел частому назад у гроба Аделаиды. Потом тело молодого Кэмберленда бессильно опустилось на стул, и он отвернулся в сторону. Суит Уоттер постучал еще раз. Дверь отворилась. Его взору предстала большая, роскошно отделанная комната, обитая розовым атласом. И на подушке... Бледное, бескровное лицо Кармель. Совершенная красота встречается так редко, что ее действие бывает магическим. Даже перевязанная щека не портила этого удивительного лица. Бред на минуту прекратился, но лицо Кармель не выражало ничего, кроме усталости. Свой Свейтутор смотрел на эту прелестную головку и чувствовал, что даже для него красота этой девушки — вводила в дело новый штрих, которого он раньше не предполагал. «Простите», — сказал он сиделке, — «некого было послать, мы думали, что, может быть, это лекарство нужно немедленно». «Благодарю», — ответила сиделка, внимательно глядя на него. «А вы из полиции?» «Да, но вы не беспокойтесь, я ничему мешать не буду. Говорите поскорее, что вам нужно, и уходите, пока она спит». Сиделка кивнула головой по направлению к кровати. Мне нужно осмотреть эту комнату. Меня послал следователь Перри. Его очень расстроил крик из этой комнаты во время отпивания. Я знаю, это была моя вина. Я на минутку отворила дверь, не зная, что там все двери тоже открыты. Она пропустила его в комнату и, бросив взгляд на больную, закрыла дверь. Быстро оглядывая комнату, Суитотер заметил у противоположной стены очень странный стеклянный ящик, фут вышиной и футов пять длиной. Ящик был разделен на несколько отделений, в которых лежали очень странные предметы. Чем больше Суитвотер смотрел на этот ящик, тем меньше он понимал смысл и значение странной коллекции, заключавшейся в нем. В этой комнате, где все было отмечено строгим вкусом и изяществом, этот ящик с его содержимым представлялся чем-то совершенно невероятным. В одном отделении ящика лежало чучело-канарейки, Но не такое, как обычные чучела птиц, не сидящие на ветке, а просто лежавшая на боку, распустив крылышки, как мертвая птица. В следующем лежала наполовину обгоревшая кукла. Дальше лежали кусочки фарфоровой чашки, затем какие-то изорванные кружева, и в последнем отделении шляпка. По-видимому, очень дорогая, но совершенно измятая, изорванная искомканная, и скомканная, и разбитая, без стрелок, Тоже когда-то дорогие и изящные столовые часы. Все это было очень загадочно, и Свит отер чувствовал, что у него нет ключа для решения загадок, не имеющих прямого отношения к делу. — Что она больше ничего не говорила? — тихо спросил он сиделку. Та покачала головой. Свит отер уже взялся за ручку двери, собираясь уходить, как вдруг Кармель приподнялась на постели глядя вперед невидящим безумным взглядом. Сиделка бросилась к ней. — Ложитесь, милочка, ложитесь, — заговорила она. — Лежите спокойно, нельзя подниматься. Но Кармель подняла руки и закричала еще громче, чем в предыдущий раз. — Откройте же, откройте! Или разбейте стекло и посмотрите, ее сердце должно быть там! Ее сердце! Ее сердце! — Уходите, а то я не смогу успокоить ее, — сказала сиделка. Но дверь внезапно отворилась, и показался молодой Кемберленд. Увидев свит отера он резко спросил его, — Вы кто такой? — Я принес лекарство, сэр, — сказал сыщик. — Там никого не было. — Здесь не должно быть посторонних и незнакомых людей, — повелительным голосом сказал Кэмберленд, обращаясь к сиделке. «Слышите — Слышите? свит отер быстро и тихо выходя из комнаты, с удивлением посмотрел на него. Вид молодого Кэмберленда поразил сыщика. Еще больше удивило его, что графинчик с виски остался полным. — Да, это задача, — сказал он себе, спускаясь по лестнице.